Если бы не ее собственные госэкзамены, Лена переживала бы измену гораздо болезненней. Но она вбила себе в голову, что должна сдать выпускные лучше всех. Чтобы Андрей понял, кого потерял. Ведь у них было столько общего. Они так любили поговорить на интеллектуальные темы. О чем можно разговаривать с Жанной? Болтливой, неумной, более того, примитивной особой. Пустышка Жанна не шла ни в какое сравнение с Леной. И на что он позарился, искренне удивлялась ближайшая подружка Лены Маруся. Ты «Да только посмотри на нее. Маленькая, фигур хреновая, морда в прыщах, ржет все время, как дурочка. Но выбор Андрея уязвлял Лену именно тем, что Жанна, на ее взгляд, была совсем паршивенькой. За глаза они с Марусей называли ее прыщавая. Наверное, кто-то из доброжелателей донес новой подружке Андрея обидное прозвище, и она однажды, проходя мимо Лены, со своими подружками громко и извительно заявила «Некоторые мои прыщи не дают покоя, а они не замечают, что их становится все меньше». Она расхохоталась, подружки тоже. Намек на постельное отношение с Андреем был настолько явный, что у Лены впервые возникло желание разорвать человека на части. Внезапная вспышка гнева перепугала ее саму. Она едва сумела с собой совладать. С тех пор Жанна вызывала у нее только отвращение. Андрея она пыталась возненавидеть, но почему-то это ей плохо удавалось. И когда он выступал на каких-то институтских мероприятиях, Лена смотрела на бывшего возлюбленного, и ей всегда хотелось плакать. Маруся, как настоящая подруга, контролировала ситуацию, и подталкивал ее в бок своим острым локотком. — Ленка! Посмотри, какой он страшный! У него глаза, как у акулы, в кучку собраны. И ты еще не горюешь. Где твоя улыба? Маруся любила вернуть какое-нибудь забавное словечко, чтобы рассмешить Лену. Андрей получил красный диплом и поступил в аспирантуру. Молодая жена переселилась к нему из общежития, и выглядели они очень счастливой парой. Лена со своими отличными оценками получила назначение в Новоорлянскую. Чтобы совсем не затасковать, она вела необременительную переписку с бывшим однокурсником Женькой Штейном. Он был влюблен в нее с первого курса и переживал ее трагедию как личную. На экзаменах смотрел на нее преданными глазами и очень радовался ее успехом, А на выпускном вечере готов был танцевать с ней все танцы подряд. Но ребята-однокурсники оттесняли его. Лена нравилась мальчикам, но, увы, последние три года студенческой жизни для нее существовал только Андрей. Теперь же было поздно обращать внимание на кого-то из однокурсников. Скоро они все разъедутся, и неизвестно, когда еще увидятся. Женька уехал по распределению под Армавир в поселок Полянка и писал ей подробные письма о своем житье-бытие, о поэтическом кружке, который организовал в своей школе. Она получала от него толстые письма, куда он вкладывал свои стихи об одиночестве и любви. Лена жалела, что не умела писать стихов, а то тоже попыталась бы собрать вокруг себя молодые дрования. До нее доходили слухи, что старший брат Вани Бедного писал стихи. Правда, тема у него была одна и та же — «Неволя и зона». Совсем недавно он вернулся, отсидев срок за грабеж. Писала стихи девочка из десятого класса, Клава Белозуб. У нее была своя тема, неразделенная любовь. Но они были так наивны, что Лена едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. И потом стыдила себя, ведь девочка старается, у нее желание самовыразиться, уж как умеет. А Клава писала километрами, целые школьные тетради были исписаны ее аккуратным почерком с чудовищными ошибками. Но у Лены рука не поднималась исправлять ошибки. Все-таки девочка была поглощена творчеством. Это редкий дар, учитывая окружающую обстановку. Женя Штейн изредка признавалась Лени в любви, она отмалчивалась, потому что еще на втором курсе честно призналась, что нежных чувств к нему не испытывает. Вот его стихи послушает с удовольствием, но не очень долго. Он постоянно находился в состоянии творческого подъема и писал быстро и много. И, кстати, совсем неплохо. Иногда его стихи печатали в студенческой многотиражке. К окончанию института у нее уже накопилась небольшая пачка газет с его стихами. Сначала тон Жениных писем был отчаянный. Никакого интеллигентного окружения. Все учителя, сельские отсталые тетки, у которых одно на уме, побыстрее отчитать уроки и бегом свои поля-городы. Через месяц сообщил, что интеллигенция все-таки есть. Молодой учитель труда, страстный книгачей и местный фельдшер, помешанный на гигиене. Он даже составил план лекций, с которыми собирался выступать перед населением в местном клубе. Уговаривал Женю писать стихи о пользе гигиены в быту, чтобы таким образом иллюстрировать лекции подвижника-гигиениста. Женька ужасался неустроенному быту, однообразной еде, бездорожью и отсутствию нормальных туалетов. Местное население по нужде бегало за плетеные низенькие заборчики, которые понастроили на задворках своих усадеб. Это было крайне неудобно, потому что по ту сторону заборов справляли нужду его ученицы. Так что Женя не поленился и пристроил с трех сторон еще по стеночке. Получился примиленький домик, но без крыши. Хозяйка водила соседей показывать новомодное архитектурное сооружение в своих владениях. Народ почему-то смеялся. Директор школы поселил его на квартиру к сторожихе. У нее Женька и истоловался. Через несколько месяцев он попривык к новой среде обитания и уже вполне оптимистично писал, что жить можно. Все не так страшно, хотя местная жизнь убогая. Когда-нибудь напишет про этот период своей жизни книгу, а сейчас дай бог найти время, чтобы подготовиться к пересдаче выпускных экзаменов. Дело в том, что Женька терпеть не мог грамматику и лингвистику, и такой предмет, как русский современный язык, на выпускном экзамене провалил. Заодно провалил и новейшую историю. Педагогику все-таки вытянул на трояк. Русскую литературу сдал на отлично, так что на работу уехал без диплома, со справкой о том, что прошел курс обучения педагогического института. Справка давала право работать в школе, но считалось, что у него незаконченное высшее образование, что его уязвляло. Летом он должен был поехать в Краснодар, пересдавать свои двойки, и если ему улыбнется счастье, то и получить диплом. Лена опасалась, что такого счастья ему не видать, как своих ушей поскольку русский язык как предмет он так и не полюбил, и в школе самовольно изменил программу, все уроки по языку заменил на литературу. Директор школы опомнился через полгода и не знал, что теперь делать. Ученики безнадежно отстали от программы по языку, зато все подряд полюбили Пушкина и Блока, любимых поэтов Жени. Полушколы начали писать стихи. В этом плане Полянская средняя школа обошла все краевые школы и занимала призовые места на конкурсах начинающих поэтов. Женя извещал Лена о своих успехах с гордостью и некоторым бахвальством. Он уже планировал их совместное будущее, огорчаясь лишь тому, что после приезда Лены его ставка придется делить на двоих. В школе полагалась только одна штатная единица словесника — А если он к ней переедет, придется ее ставку делить. Не такие уж большие деньги они получали, чтобы их еще и половинить. Женя предложил выход. В его школе учительница пения уходила в очередной декретный отпуск. А Лена в далеком детстве закончила музыкальную школу по классу баяна. На уроках пения ничего такого особенного не требуется. Наяривай себе на баяне, да распевай песни про чебурашку и голубой вагончик а дети радостно будут подпевать. Хоть и шумно, зато весело. Пришлось ли не огорчить своего многолетнего поклонника и напомнить, что за эти долгие годы в ее сердце никаких изменений не произошло. К Жене она испытывает только дружеские чувства. А Баян, напомнила она, возненавидела еще со времен учебы в музыкальной школе и, как только сдала последний экзамен, уговорила маму продать инструмент чтоб с глаз долой и сердце вон. А тем временем активизировался молодой милиционер Петя Волохов, оказывая всякие знаки внимания и норовя то ухватить за руку, то отнять портфель с учебниками, то подхватить сетку со школьными тетрадями, которые она несла домой на проверку. Зимой однажды подстерег и сорвал с рук варежки. Думал, побежит за ним и станет упрашивать, чтобы отдал. Наверное, хотел таким образом заманить ее к себе домой. Так он понимал ухаживание за девушкой. Но она ушла гордо и не оборачиваясь, злясь на этого придурка. А дядя Володя порылся в закромах отыскал старенькие варежки своей жены, совсем еще приличные. Эти ей совсем не нравился, но резко его отшивать она боялась. Что-то у него в глазах было опасное и наловчилась избегать его, ныряя в первый же попавшийся двор, якобы поговорить с родителями об успеваемости их чада. Если они сталкивались в клубе, где директор школы любила проводить различные школьные мероприятия, вокруг нее всегда толпилась ребятня. А голосистые ученики кого угодно могли отводить поскольку любили говорить одновременно, перекликивая друг друга. От их воплей, разносимых эхом по коридору клуба, закладывало уши но больше Волхова она опасалась казака Сергея Ковальчука. Тот действовал более уверенно и нагло, своими ухватками показывая, кто хозяин в станице, и буквально преследовал ее, подстерегая в самых неожиданных местах. Однажды, криво ухмыляясь, заявил, что все равно ей никуда от него не деться. И пусть не строит такие испуганные глаза, У него самые нормальные намерения. Пора уже понять, что настанет его женой, как бы не бегала от него. Потому что у нее в запасе год, не больше. В двадцать четыре девушки уже считаются старыми. И если будет так кочевряжется он тоже, может быть, перестанет обращать на нее внимание. — А где твои женихи? — Сергей приложил к колбу ладонь козырьком и обвел улицу орлиным взором. «Нет у тебя женихов!» «И не будет!» «Все меня боятся!» Торжествующе добавил он. Лена и сама его боялась, поэтому по вечерам никогда не ходила в клуб, ни в кино, ни на танцы. Боялась, что если встретиться с настырным и опасным кавалером в темноте, с глазу на глаз, справиться с ним не сможет. Сергей Ковальчук был здоровенным, метра под два ростом. Так что лучше не рисковать хотя местные молоденькие учительницы приглашали ее повеселиться за компанию. В родном Краснодаре она не отказывала себе в удовольствии потанцевать в студенческом клубе на дискотеке. Здесь ей это даже не приходило в голову. Где-то внутри постоянно жило ощущение опасности. Лена знала, в станице происходят темные дела. Дядя Володя не раз предостерегал ее, чтобы никуда вечером не ходила. В учительской иногда в полголоса обсуждали криминальную обстановку в округе. Но все сходились на том, что свои подозрения и версии лучше держать при себе. Если милиция делает вялые попытки навести порядок, и ей это почему-то не удается, то что говорить о простых жителях? В станице трудно было что-то скрыть от чужих глаз, и поэтому опасных соседей жители знали в лицо. Лена иногда пыталась поговорить с дядей Володей, выяснить, почему некоторых станичников надо избегать и какие за ними числятся грехи, но он пресекал все ее расспросы. Только однажды еще в прошлом году пришел домой разъяренный, сорвал с себя милицейскую форму, сунул ее узлом в шкаф и долго мерил шагами комнату. Потом крепко выпил, а к утру, проспавшись, заявил, что ушел из милиции. Намекнул, что местные бандиты купили все отделение милиции на корню. А с такой милицией он не хочет иметь никаких дел. Лучше будет дома сидеть, на картошке и козьем молоке. Поэтому вечера она проводилась с дядей Володей у экрана старенького телевизора, если не читала или не штопала его носки. Вот и сегодняшнее утро она начала с того, что подхватила ведра и поспешила через дорогу к колодцу запастись водой. Утро было прохладным, она даже пожалела, что не набросила кофточку. Все-таки уже середина сентября. Во дворах слышались голоса, но в воскресенье ранним утром ребятня еще спала. Сделав несколько ходок за водой и наполнив цинковые баки, она встретила только соседку-тетку Варвару, которая неторопливо шла к колодцу, позванивая ведрами. Лена заглянула в старенький буфет и решила, что нужно сходить в магазин. Хлеб закончился... Сладкого к чаю тоже нужно было прикупить. Они оба с дядей Володей любили полакомиться. Вчера в магазин был завоз, продуктовая машина приехала только к вечеру. Может, привезли что-нибудь свеженькое? Если продавщица Галя еще не успела по нужным людям распределить дефицит, можно было надеяться, что и ей достанется. Лена выкатила велосипед, крикнула дяде Володя, что собралась в сельмак, и покатила по пыльной дороге, подставляя лицо утренним солнечным лучам. Впереди был целый выходной. Еще столько всего можно было сделать. А главное, дома ее ждала книга «Сто лет одиночества», которую Лена еще не читала и уже два месяца стояла за ней в очереди. Книгу привезла из городской библиотеки учительница математики. С тех пор учителя передавали ее из рук в руки, читали медленно, всем было некогда. Дольше всех книг держал физик Витя. И держал бы еще, но Лена его пристыдила, дескать. Если читать по слогам, то за это время можно было бы перечитать уже трижды. Витя потом признался, что хотел ее заныкать. Очень она ему понравилась. Если бы, с одной стороны, его не пилила жена Наташа, учительница английского языка, а с другой не подгоняла настырная Лена, фиг бы он расстался с книгой. Мужику уже двадцать семь лет, а сущий ребенок. Лена знала, что из сельской библиотеки он в свою домашнюю постепенно перетаскал самые интересные книги, по секрету убеждая Лену и Наташу, что их все равно здесь никто не читает. Некоторые, он смотрел по формуляру, лет по десять лежали, ни разу не востребованные, совсем новенькие. Иногда встречались книги с неразрезанными страницами, типографский брак. Воровать, конечно, грешно, но Лена считала, что не имеет морального права осуждать коллегу. Однажды она тоже украла книгу библиотеки Дома учителя в Краснодаре, сборник стихов Лонгфелла. Совершенно непонятно зачем. Могла ведь взять, почитать, потом вернуть. Но что-то ее подтолкнуло, и пока библиотекарь отвлекалась, Лена сунула книгу за пазуху. Потом много раз обдумывала, как бы ее подбросить обратно. Но оказалось, что это еще сложнее, чем воровать. Так и оставила себе это красивое иллюстрированное издание в зеленом переплете, засунув подальше в глубину книжного шкафа, чтобы не попадалось на глаза и не мучила совесть. Лена крутила педали, свежий ветерок приятно дул в лицо. Хорошо быть самостоятельной и независимой. Да еще с таким надежным дядей Володей под боком. Невзирая на ее молодость, он прислушивался к ней. А главное, ей почти удалось отвадить его от чарки.